Глава восьмая. Увидевши воочию княгиню, император был так потрясен ее красотой, что четверть часа не мог из слова вымолвить, забыв свое царское величие, обычаи, с которым следовало принимать иноземный государь. Вначале лишь взирал на нее со всех сторон, а потом преклонил перед ней свое скрипучее колено. Попы зашептались строго, вельможи не скрывали своего возмущения, а старый царь стоял с протянутыми к княгине руками, смотрел благоголейно и ничего не слышал, поскольку был тук на ухо. В молодые годы командуя когортой сражался с витязями вещего Олега и получил буловой по шлему. — И сейчас его тезаимка Ольга без булавы, или шестопера, а ошеломило багря народного. — Не выдержали два самых важных попа, приблизились к царю и подняли с колена. — Негоже тебе, императору византийскому предросью преклоняться, — заметил один. — Христианскому царю, Перед поганой княгиней из варварской страны, — добавил второй. — Не предрусью я преклонился, — сказал премудрый Константин. — пред красотою ее. Верно думали, что она ничего не понимает без толмача. Но ответ императора жениха Ольге по нраву пришелся. Вот теперь вижу пред собой не только властитель Ромеев, но и мужа достойного, сказала она на греческом наречии, ибо у нас на Руси ломать шапку принято перед старшим, а колено лишь перед женой и все сразу стихли. А Константин еще более обрадовался и повинил, что держал княгиню в гавани не по своей воле, а по злым замыслам его придворных, которые скрывали от него, что Ольга прибыла в Царьград, и что виновных он уже наказал по заслугам. Услышав же, что княгиня долго постилась и готова принять крещение, велел не откладывать и завтра же после праздничной литургии совершить обряд, и сам вызвался быть крестным. Попы и придворные от слова его вдохновились и стали ретиво восхвалять и своего царя, и Ольгу. Она еще не ведала, отчего они так скоро сменили недовольство на благословение, и потому не придала значения. Багля народный же еще пуще растрогался и принялся одаривать дарами усадил княгиню рядом с собой, а слуги длинные вереницы стали подносить и складывать у ног ее парчелые и шелковые ткани, кумачевые паволоки, которые особенно любили на Руси, украшения из камней драгоценных, из золота и серебра, посуду и прочую утварь, и все бы ничего. Да придворные казначей и летописец усугубили благородный порыв Константина. Не по-царски получилось. Один-то дело возвещает парча, серебряное, персидская пятьдесят локтей, стоимостью в полкентария. Сосуд золотой о двух ручках из гробницы египетского фараона, стоимостью в кентарий. Второй же восклицает и славит «Богатый, дар от мудрого и щедрого императора нашего Константина Багрянародного возносится русской княгине Ольге во имя отречения я от безбожной поганой жизни и святаго крещения». Его бы, зная себе, пишут и пишут. Император наконец-то раз слышал, что они там говорят, и воспротивился след добавить «Прекрасной» и несравненной, и не только во имя отречения и крещения, а еще и как моей невесте. То ли казначей с летописцем, когда-то ошеломили булавою, не услышали они слов царских и про невесту так ни разу и не сказали. Дары впрямь богатые, по чести, да что-то не лежит душа. Не в радость, когда преподносят и считают». Ольга приказала своим слугам взять подарки, и те свалили все в кучу, сложили в мешки и утащили на корабль. Она отправилась с Константином осматривать дворец и чудный сад, и где бы они ни были. На что бы ни дивились, папы и вельможи никак не отстают. Лезут на глаза, слушают, о чем император с княгиней говорят» багря народный же так распалился что в саду средь рос цветущих предложил ей немедле стать его женой однако два митрополита уж тут как тут учить и разъяснять стали сие грех великий блуд нельзя до крещения жениться на поганой язычнице тут ее наконец и прорвало. — пойдете прочь — закричал и ногами затопал. — Как? Смеете вы мне указывать? Я женюсь в сей же час, разве не видите вы? Она и без крещания святая, сияние идет от нее. — Побойся Бога! Ты император священной империи! — загомонили попы. — Княгиня из Руси тебе не по достоинству. Ольга поняла, что придворные Константина не желают их брака, Всячески этому противится, и потому сказала, — В послании ты писал, что хочешь жениться, дабы сим союзом и наши страны соединить. Не передумал ли, пока я ехала в Царьград? Ежели не будет союза государств, где мы вместе сядем на престол и править станем, я замуж не пойду ибо сама вдова и могу быть невестой, но со мной вся Русь, она же ныне не вдовствует. Есть муж при ней, мой сын, именем Святослав». «По-нашему это называется Триумвират», — обрадовался император. «Повелеваю быть нашему союзу и Триумвирату. Мы с тобой и твой сын». «Должно быть, придворные наслышаны были» а детей не князей о том, что он творил в своей стране, однако не ведали, что Святослав избавился от черного рока. И оттого в ужас пришли. Даже летописец-хронист, всюду следующий за Константином, писать перестал, сославшись, что кончились чернила. Княгиня же масло огонь подлила. — Добро, коль так я согласна пойти за тебя. Митрополиты пришли в себя, увещевать стали Константина и Ольгу, по христианскому обряду у вас след венчать в храме. А как венчать, ежели княгиня не крещена? Не по русскому же языческому обычаю. Вот завтра примет она веру Христову, так сразу и окрутим, а там как, Бог пошлет. Уговорили кое-как подождать до следующего дня. А по всей священной империи уж молва полетела. Русь на сей раз без меча пришла но взяла царь Град, и ныне придется не дань платить, в плен идти к безумцу и разбойнику Святославу. По всем церквам молиться стали, дабы образумил господь императора, и отказался бы он от того, что замыслил, потеряв голову от прелестительницы Заморской. Соперники Константина в раз головы подняли. Стали на свою сторону склонять и войско, и народ, где, мол, багрянародный из ума выжил, а Русь ему воспользовался. Ежели не сместить его с престола, быть бедей, неизвестно, что еще задумали вороры А ну, ежели молодой князь следом за матерью идет, да с дружиною, как только женится император, выйдет из храма этот разбойник уж под стенами, и пропал византийский трон. Рухнула священная империя. Одним словом шум пошел великий. Однако княгиня ничего не знала и пребывала в спокойствии и молитвах, все ночные готовясь к обряду. А жених ее багря народный, тем часом к свадебному торжеству гостей скликался всего мира, союзников своих. Уж так ему хотелось удивить их неземной красой невесты и указ свой провозгласил, чтобы завтра утром все бы царьграда сошлись к Софийскому собору, где предстоит крещение, а потом и венчане. Княгиня же прислал крестильную рубаху белого персидского шелка, в которой служанки ее и обредили. Рано утром в соборе началась литургия, но Ольгу не впустили и поставили, как полагается, оглашенным в притворе. И на Григорий не отходил ни на миг, или ждать, когда покличут. Константин пред алтарем молился за себя и за невесту свою, а точнее благодарил Бога за то, что на старости лет послал жену, появ которую, и умереть не грех. Княгиню в тот же час начала ломать. Поначалу суставчики на пальцах заныли, локти и колени, а через четверть часа корежило все кости, и снежно-белые зубы вдруг зашатались. Не в силах стоять на ногах. Она была присела, но чернец зашикал. — Надобно выстоять весь срок, покуда не огласят. Больно мне пожаловался. Не держит ноги. Выходит из тебя поганый дух... Объяснил Григорий, потерпишь еще, матушка, и выйдет весь и сразу полегчает. Навалившись на стену, княгиня распростерла руки и застыла, как распятие. А огонь, воспламенивший кости, прорвался наружу, и загорелось все тело, будто живую на погребальный костер подняли муко смертная. Уж Иду в последний путь, едва простонала. И в белый свет не мил. Начнется новый, вдохновлял чернец. Чем более муки всей миг, тем дольше радости испытаешь крепись. Стиснув ноющие зубы, она очи закрыла, и не могла уж век поднять, пока ее не огласили, да только не услышала. Григорий подтолкнул Пора. Настал твой час. — Радуйся, чудо-чудес! О, Дегитрия, Богородица, радуйся, обрадованная! Она ступала ровно по углем огненным, и того не позрела, что жених ее императора под руки подхватил и ведет к купели, и голос его не узнала, поскольку все смешалось в тот миг. Лесом вращался мир у головы ее, качался, словно корабль на морской волне, и земля кренилась во все стороны, а то, может быть, и вовсе разламывалась. Мелькалич лица, злоченая одежда, обилие горящих свечей, дым благовонный окуривал сей коловорот, а над теменем ее то ли свет вращался, суть свастика, то ли обещанная небесная благодать. После первого погружения с головой остудился жар телесный. Столб парово зреял над купелью, будто не человека опустили туда железо раскаленное. Второй раз погрузили, открылись очи и остановилось коловращение мира. А когда в третий раз измерила на глубину бездонную, Просветлело сознание и сошла благодать Божья. Вскинула она робкую руку, наложила крест. — Ас, Бога, ведаю! — Да что это? — Попятились люди, крестясли рукою заслоняясь. Хор грянул радуйтесь, да что-то не видно было на лицах ромейских радости, царь Константин. Ринявший из купели вдруг бросил руку, зашатался и чуть не рухнул на пол. Кто-то подхватил его и повел мокрого, с головы до ног, словно поднятого из пучин святой воды. В тот миг позрела княгиня Матерь Богородицу. И руки ей поданные. Ухватилась она и сделала первый шаг Ас Бога ведаю. Позрела она свет Христов. Изведала благодать Божью, да не знала еще в том мгновении, что красной девой погружала в купель, а выплыла оттуда сыным именем Елена, и старухой древней, изъязвленный временем лик, седые космо торчком, три зуба во рту, и нос уже скрючился, и к устам потянулся. Смыла святая вода чародейства владыки чертогов рода. Шла она принятая и ведомая самой Богородицей, а потому не видела, как уводили попы жениха с таким видом, что краши в гроб кладут. Да княгиня в тот час другому отдана была, ставшей невестой Христовой, и оттого сиял в очах огонь чистый, будто горний свет. А с Бога ведаю. Если б мир внимал помыслам и делам человечим, Давно бы иссякли, не только реки, а и моря бы иссушились, И плодородная земля обратилась бы в праг, И свет бы иссяк над головой. Но, несмотря ни на что, без воли человека Свет продолжал существовать, Всходило солнце над землей, и после зимы непременно наступала весна, полнившие реки и стрибушки ветры поднимали на крыло перелетных птиц. А путь птичий лежал с юга на север над священной рекою Ра. И буйным весенним ветрам, что сгоняли мертвящий холод с земли, что вскрывали реки и моря, не было преград. Однако лебединым стаем у берегов Хвалынских путь был затворен. Там, где великая река, разбившись на лучи, соединялась с морем, стоял за слом. Черные хазарки, подобно гле покрывали птичий путь на север. От их аспидных крыльев здесь меркло солнце, и светлая река чернела, будто изъязвленная дурной болезнью. Злобный крик и гогот вставал с стеной и доставал до звезд. Хазарки требовали дани от всякой перелетной птицы, будь то журавль или куличок болотный. И лихо брали десятину от стаи. Было птицам слез, когда давали дань птенцами или женами, да что же было делать? Коль миновать устье реки Ра, Коль птичий путь единственный, И не сыскать иного, Ибо не сдвинуть звезды С их вечных мест. Возвращались ли на родину ранней весной Или осенью, улетая на юг, Все птичьи стаи Полнились печалью глубокой И несли ее на своих крыльях От реки Раду, реки Ганга. Лишь гордые лебеди не кланились хазаркам, казаркам, и дани не давали, ибо не пристало белой птице покоряться и служить тьме. А посему всякий раз, пролетая над лучистым устьем, равский скипала в поднебесье птичья битва. Верно, потому в лебедином крике, плывущем над Русью весной и осенью, слышен воинский клич — и полет этих белых птиц есть боевой дружинный порядок, таранный клей, чтобы пробиться через заслон. И этой весной весенние ветры, стрибожьи сыновья беспрепятственно пронеслись над усем великой ра. Но перед лебединым клином возникла на пути туча черная, грозовая, разве что молнии не сверкали, и гром не гремел. Земной простор и небесная ширь всем глою окуталась не отвернуть и не укрыться белой птице. Кто устьем завладел, тот возомнил, что и рекой владеет, а значит, и всем птичьим путем так не бывать ему. Орда хазарье склубилась, ровно черный дым, лишь зобы краснели, напитанные птичьей кровью. Лучистым клином плыли в чревы тьмы лебеди, и расступались пред ним крикливые передние вихри темной силы. Но ведал лебединый князь всей хитрости супостата втянуть непокорных птиц в недра коварные тучи, чтобы напасть потом со всех сторон, затмить солнце от лебедей, если днем и звезды, если ночью. И коли дрогнет князь, потеряет свой небесный путь, пропасть и все птичьи братья, ибо рассыплется боевой клин, размечется и истает во мраке белый свет. Кто понесет его на холодные берега северных морей? Кто свяжет воедино истоки двух священных рек Ра и Ганга? Кто еще выбьет сорную траву на тропе Трояна, соединяющей пути земные и небесные? Не дрогнул Лебинин князь, не убоялся Хазарь его смерчи, и шиблись птицы. Белое перо смешалось с черным, кровь алая с кровью черной, ветер же открыли, вздыбил волну на великой реке. Не птицы в небе бились, а свет с тьмою, день с ночью. Погасло солнце. Последний свет и истаял заслоненный хазарьями крылами. Казалось, мрак наступил вселенский, а с ним первозданный хаос. Вода смешалась с землей, земная хлябь с небесной твердью. И врать тещетом за честь было умереть за други своя. Ибо не жизнь дорога, а птичий белый клин сует луч, пронзающий тьму. Не устояли краснозобые, хоть и побили лебедей изрядно, более чем десятину взяли от стаи. Покорились бы хазарком, меньше потеряли. Но зато в три десять убавилась туча и посерела, так как не могла уж больше заслонять крылами солнца. Вырвался птичий клин, груши от ран — и позрел сквозь прорехи в крылах на светлые воды ра, вырвала за клином погоня. Но в открытых небесах краснозобы избегали битвы, а норовили в спину ударить. Старый лебединый князь повернул к солнцу и полетел к сердцевине его, чтобы лучи слепили супостата, не узреть черному глазу белую птицу. Отстали хазарки, заметались незрячие и убрались восвоясь. И лишь тогда победно кликнул лебедяный князь и посадил свой пернатый народ на светлые воды. Да ни отдыха искали птицы, ни корм добывали в священной реке, мертвых оплакивали и скорбь свою топили в волны, чтобы... И нести ее в Русь тресветлую.